что проводит все больше времени за личным мониту у себя дома, потому что выбор иллюзий здесь был гораздо шире, чем в публичных местах. Во-первых, мониту позволял без всяких ограничений смотреть кино, снятое людьми в далеком прошлом. Те самые древние фильмы, которых практически не показывали внизу в бигбизе к ним относились с религиозным трепетом. Перед каждым фильмом Грым видел надпись Дом Мониту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 Он мог смотреть полностью любые снафы, без всякой военной цензуры и оркского духовного надзора. Он выяснил, наконец, что значит это слово, о смысле которого умалчивала даже свободная энциклопедия, не говоря уже о школьных учебниках. Помогли экранные словари. Сокращение S-N-U-F-F -F расшифровывалось так. Special Real, Universal Feature Film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 он увидел, как гибли герои, от которых в его мире сохранились только одинаковые посмертные портреты, покрытые бурой коркой документы и сбереженные матерями распашонки, пожелтевшие и съежившиеся от времени. На каждую войну урки надевали новую форму, часто несколько ее разновидностей. Были войны туник, войны шортов, войны черных кожаных упряжей и войны строгих костюмов. Были войны, похожие на гей-парады, и войны, напоминающие их разгон. У людей одежда менялась не так сильно, но зато на всякую войну они выходили с новым оружием и машинами. Больше всего Грыма поразили танки, которые он уже видел в древних фильмах. Примерно два столетия назад люди построили около 50 штук по сохранившимся чертежам и применили их против орков. Танки оказались настолько смертоносны,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 сообщал человечеству про очередную совершенную в славе мерзость. Например, про массовое убийство журналистов, которым, не скрываясь, бахвалились на рынке пьяные правозащитники, или что-нибудь в этом роде. Следовали кадры с жуткими подробностями, несомненно реальные. Грыму интересно было смотреть не на лужи крови, а на то, как выглядела рыночная площадь и знакомые улицы стоили 200 лет назад. Когда новостной блок кончался, любовники принимались обсуждать увиденное. И здесь орк обычно говорил какую-то злобную глупость. Например, что оркские журналисты сами убивают правозащитников, и думать, будто одни хорошие, а другие плохие, это просто идиотизм. Тут, конечно, начиналась чистой воды пропаганда и промывание мозгов. Грым представить себе не мог соплеменника, который сморозил бы такое. Все внизу понимали,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 ничего не говорилось даже о символе веры или сути учения. В ответ на все запросы экранные словари предлагали искать устных инструкций в доме Маниту. У Грыма, однако, был опыт общения со свободной энциклопедией, и он знал, что крупицы правды иногда встречаются в материалах, посвященных разоблачению чужих взглядов. Оказалось, экранные словари Биг Биза устроены точно так же.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 «А как они могут присылать письма, если их уже нет?» «Элементарно», – махнул рукой домилола «После них остались автономные псамботы». «Псамботы?» «Да», – сказал Дамилола. «Это от слова «псам» – реклама и всякие идиотские послания. Произошло от выражения хэм» – ветчина с приправами. Или спам. Так в эпоху древних фильмов называли собачий корм. А за века он слился с адресатом.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 кивнула Кая. «Ты можешь что-нибудь рассказать? А то я ничего толком о них не знаю». Кая подумала немного и сказала. «В их метафизике были два основных понятия – проектор и пленка. Проектор – это свет сознания. Пленка – омрачение, помутнение души, которые отделяют человека от маниту. «Это есть в словарях», – сказал Грым. «Да».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 Их учение вообще не связано с фильмами. Они называли себя «Film Removers». Это из поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Цитировать? Да Милола кивнул. Как показалось Грыму, с гордостью за свою говорящую игрушку. «But to nobler sides», продекламировала Кая. «Michael from Adam's Eyes the film removed». Но для более высоких зрелищ. Михаил снял пелену с глаз Адама. Слово «фильм» можно перевести как «фильм» и как «пелена». «Достаточно», – махнул рукой Дамилола. «Вывод?» «Зажигать фильмы стали позднее», – сказала Кая. Сначала несколько человек устроили самосожжение, обмотавшись храмовым целлулоидом. Такое действительно произошло, но это была совсем другая секта, свидетели Мониту.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 это неинтересно», махнула Кая рукой. «Известно только, что никто из рыгателей не вернулся из Оркланда, все пропали без вести». «У нас это просто», подтвердил Грым. «Все», сказала Кая, «больше ничего не вижу». «Наверное, орки всех убили», предположил Дамилола, «поэтому секту и запретили». Кая кивнула, потом повернулась к Грыму и сказала, «Грым, пока мы рядом, я хочу, чтобы ты запомнил одну вещь. Что бы ни случилось, я не забуду тебя никогда. Никогда, слышишь?» Грым обомлел. Кая смотрела на него широко открытыми глазами, в которых читалось такое... Такое... Грым даже не знал, что он бывает. А уж слов для этого найти он совсем не мог. Потом, словно опомнившись, Кая опустила взгляд. Несколько секунд за столом стояла тишина. А затем Дамилола оглушительно захохотал. «Нет, Грым, жалко, ты себя не видишь. Ты покраснел, ты покраснел!» «Она тоже покраснела», — буркнул Грым. «И это проще», — сказал Дамилола и снова захохотал. Так, что смех мешал ему говорить. «Ты даже не представляешь, Ты даже не представляешь, Грым, что она умеет делать еще. Кая вскочила из-за стола и убежала в комнату, вызвав у Домилолы новый приступ Хохота. Не принимай близко к сердцу, сказал он, отсмеявшись. Все эти нежности, поцелуйщики по углам. Она тебя провоцирует, чтобы вызвать во мне сильные эмоции. Ревность соперничества. У нее это получается.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 В молодости я любил там гулять, там всегда безлюдно, никто не любит мониту.